Глава 39. Быстро внутрь! приказным тоном велела им Молли. Она говорила шепотом, хотя он воспринимался как крик. Молли, что ты здесь делаешь? удивленно спросила Фиона. Мы думали, что ты в магазине. Молли приложила палец к губам, чтобы заставить Фиона замолчать, и судорожно замахала им, призывая войти. Три дамы бросились к садовому домику, оглядываясь по сторонам, словно какой-нибудь злодей мог выпрыгнуть из засады и в любой момент их схватить. Как только они вошли в домик, Молли захлопнула за ними дверь. Несколько небольших прожекторов освещали помещение без окон, оказавшееся небольшой музыкальной студией. В углу рядом с синтезатором и небольшим звуковым пультом стояла гитара. При ближайшем рассмотрении они оказались муляжами, сделанными из полого пластика, но, тем не менее, выглядели очень реалистично. Стены и потолок покрывал толстый слой мягкого акустического поролона с повторяющимся рисунком из геометрических фигур, который впитывал все нежелательные звуки. — Молли, что происходит? — слова Фионы звучали странно и тревожно, без эха. — Что ты здесь делаешь? «Я и есть мужчина в сером», — объявила она. Дамы переглянулись в замешательстве. «Что? Я не понимаю. Поймете, через минуту». Неравнодушная Сью на ум пришел более практичный вопрос. «Если ты мужчина в сером, то зачем ты притащила нас сюда? Почему ты не могла сказать то, что хотела в магазине?» Молли рассмеялась. «Потому что мне требовался отвлекающий маневр, чтобы заманить вас сюда». Фиона почувствовала, как у нее внутри все опустилось, и начался звон в ушах. Что-то было серьезно не так. Молли стояла перед дверью, блокируя выход, и внезапно достала из кармана электрошокер. Фионе доводилось видеть его и раньше в руках родителей Молли. Молли слегка покачнулась, у нее кружилась голова от самодовольства и превосходства. — Давайте я просто скажу, что с вами тремя очень легко играть. Тоже мне, сыщики-любители. — Стоило мне придумать какого-то таинственного мужчину в сером с информацией об убийце и пригласить вас встречу в садовый центр, как вы тут же купились. Я знала, что вы не сможете устоять и попадете в мою ловушку. — Но мы же видели мужчину в сером на записи, которую нам включала Салли, — вспомнила Дейзи. Ты же сама нам его показывала? — Молли захихикала. Она открыто насмехалась над ними. Я понятия не имею, кто это был. Просто какой-то размытый образ из толпы. Я увидела возможность приукрасить свой рассказ, а вы поверили. Фионе надоела эта самодовольная болтовня. Почему-то это все устроило. Настроение Молли внезапно изменилось, а в голосе зазвучали гневные нотки. Вы не знаете, почему? Вы на самом деле думали, что вам сойдет с рук то, что вы отправили моих родителей в тюрьму, что для вас не будет последствий. Сью скрестила руки на груди. Э, — Твои родители отправились в тюрьму, потому что они убийцы. Мы просто их поймали. Молли гневно смотрела на них. Мои родители готовы были сделать для меня все, что угодно. И они сделали это, чтобы я могла подарить Дине идеальное детство, которого у меня никогда не было. Я давила на их чувство вины и заставила все это сделать. Это стало новостью для Фиона, новостью для них, для всех. — Погоди, это ты их подговорила? — Конечно, я. Это была моя идея. Я все спланировала. Они просто привели мой план в действие. Они исполняли все то, что я скажу. У Фиона еще сильнее скрутил живот. Ушах не просто звенело, а завывало все громче и громче. Все считали Молли невиновной все это время. Милая, тихая мать-одиночка. Которой так не повезло с родителями-психопатами, готовыми убивать ради любимой дочурки у нее за спиной. Да, мы ее жалели. А оказывается, она была кукловодом, дергающим за веревочки. Испорченная девчонка, которая заставила родителей сделать то, что она хотела. Я им говорила, чтобы держали язык за зубами, если их поймают, чтобы меня не впутывали. — О, как предусмотрительно с твоей стороны, — заметила Феона. — Значит, ты заставила их взять всю вину на себя? — Конечно, — воскликнула Моля таким тоном, словно это было очевидно. — Кто же станет воспитывать Дину, если я окажусь в тюрьме? — Ее отправят в приемную семью. Я не могла этого допустить. — Но теперь моя девочка растет без бабушки и дедушки. И все из-за вас. И я не получаю алименты. Некому присматривать за Диной, если мне захочется куда-то поехать. Ты могла бы договориться с социальными службами. — Оставить ее у них, — тихо предложила Сью. — Ей будет лучше без тебя. — Я хорошая мать! — заорала Молли, размахивая электрошокером перед лицом Сью. Неравнодушная Сью сохраняла спокойствие. — Ты убила Сильвюст, Эдман? Молли вздохнула. — Конечно, нет. Это убийство не имеет ко мне отношения. Зачем мне ее убивать? — И до того, как вы успели спросить, я понятия не имею, кто ее убил. Но я убила Салли Уэлд. Три дамы ахнули. — Почему ты убила Салли? — спросила Фиона. — Что плохого она тебе сделала? — добавилась Сью. Молли глубоко задумалась на в брови. Она меня раскусила. Я знаю, что раскусила. Салли говорила, что хорошо умеет считывать людей. Она проделала тот фокус с сэндвичами. Но когда очередь дошла до меня, она внезапно остановилась и сказала, что я что-то скрываю. Салли узнала меня. Она знала, что сделали мои родители, она знала, что я собираюсь сделать. Я видела это по ее глазам. Я должна была убрать ее с дороги, чтобы она не раскрыла меня и не помешала моим планам разобраться с вашей компашкой». Молли определенно была параноиком, причем оторванным от реальности. И теперь они видели, насколько она неадекватна. «Ах ты, мерзкая девчонка!» Мрявкнула Дейзи, делая шаг вперед и удивляя их всех и в не меньшей степени Молли. Салли тебя не раскусила. Она просто не смогла угадать, какие сэндвичи тебе нравятся. Вот и все. А твоя история была во всех новостях. Салли понятия не имела, что ты запланировала. Ты убила ее ни за что. Назад. Предупредила Молли, направляя в сторону Дейзи электрошокер и вынуждая ее отступить. Знаете, из вашей троицы именно вас я презираю больше всех. Фиона не понимала, как кто-то может не любить Дейзи. В ней не было ничего, что могло не нравиться. Молли продолжила свой полный горечий монолог. «Вы с вашими ловкими пальчиками и чертовыми кукольными домиками вы постоянно болтаете о еде, тортиках и кексиках и о том, с чем будете пить чай». «Это несправедливо», — перебила Сью. «Мы все это делаем. Заткнитесь». Молли брызнула ядом на них. Вы все такие приторно слащавые, такие милые, что это бесит. Если вы не обсуждаете убийство, то ведете пустую болтовню о сроках годности или о том, у кого лучше пакеты, у Марк Спенсера Спенсер или у Уайт Роуз, или о вашей любимой парковке. Мне приходится слушать все эти ваши глупые разговорчики. Если честно, я думала, что сойду с ума. Я словно оказалась в ловушке в плохом ситкоме, где нет ни одной смешной шутки. — Такие смотришь вечером в воскресенье, если только больше смотреть нечего. — А мне нравится воскресное вечернее телевидение, — с вызовом заявила Дейзи. И мне нравится, — согласилась Сью. — Я, начинаю с сельской жизни, затем смотрю «Вызовите акушерку», а после них какую-нибудь полицейскую драму посерьезнее, типа «Счастливой долины». — О, мне так нравится Сара Ланкашер, — добавила Дейзи. Знаете, она же играла в улице Коронации. Правда? Сью приятно удивилась, судя по голосу. У Моли сильно покраснело лицо. Вот видите, вот об этом я и говорю. Я здесь стою с электрошокером, угрожаю вашим жизням, а вы обсуждаете ее телешоу. Ты сама подняла эту тему? равнодушно ответила Сью. Моли трясло от злости, которую она так долго и сдерживала. Фионе требовалось срочно сменить тему. Или, как она боялась, Молли воспользуется своим оружием, начав со Сью, а затем переключиться на Дейзи. «Откуда ты узнала, чем уколоть Салли, чтобы это выглядело как убийство на выставке собак? Полиция ведь не делала никаких заявлений». Молли замерла на месте. «Шанс похвастаться всегда отвлекает убийца». «Я не знала. Я просто использовала стеклоочиститель. И решила, что подойдет. И все получилось. Думаю, полиция купилась, как и вы». — Очень удобно, что есть еще один убийца, на которого свалят всю вину. — Нас ты тоже собираешься убить средством для мытья окон? — уточнила Дейзи. — Нет. Для вас-вторых, я приготовила нечто особенное, поэтому изманила сюда. Моих родителей навсегда отправили за решетку, заперев в тюрьме, поэтому вас постигнет та же участь. Будете страдать, как они. Я вас здесь запру. И не пытайтесь звать на помощь. Видите, какая здесь хорошая звукоизоляция? — Да и сюда больше никто не приезжает. Сигнала здесь нет, вай-фай нет. Но на всякий случай бросьте свои телефоны на пол и подтолкните ко мне. Дамы сделали, как велено, их мобильные полетели по полу к ногам Молли. Та их собрала и сунула в карман пальто. Поэтому я и выбрала это место. Сигнала нет, кругом все заброшено. Настоящая готовая тюрьма. — Погоди! — А как ты добралась сюда раньше нас, после того, как мы уехали из магазина? — спросилась ее. Умоленное на лице появилась самодовольная улыбка. — Я дождалась дня, когда на обеих главных дорогах через лес будут вестись дорожные работы. Поэтому не имело значения, которую вы выберете. В любом случае вы бы застряли надолго. Это позволило мне поехать по тихим проселочным дорогам и добраться сюда раньше вас. Кроме того, там есть один дополнительный бонус — отсутствуют камеры. Так что мою машину не засекли. Затем я ее спрятала, а сама пешочком прошла через лес. «Тебе это срок не сойдет», — заявила Фиона. «Думаю, что уже сошло. Я просто умнее вас. Я все продумала. И именно я завтра утром забью тревогу, когда вы не придете на работу и буду выглядеть невиновной. Когда приедет полиция, я им скажу» что понятия не имею, куда вы отправились, потому что держали все в секрете. Мои слова подтвердит записка, которую найдут на ваших трупах. Полиция служит два и 2 и повесит это убийство на психо с выставки собак. Они решат, что он представлялся информатором, чтобы заманить вас в ловушку и заставить замолчать навсегда. То есть так и будет, если они вообще найдут ваши трупы. Кто вас станет здесь искать?» — Молли ухмыльнулась. — Эм, э, погоди-ка, — снова заговорил Сью, — а разве у них не возникнут подозрения из-за того, что убийца Сильвии не использовал тот же метод смертельный укол? — Молли пожала плечами. — Это не имеет значения. Другие обстоятельства. Вы же знаете полицейских. Выстроят какую-то шаткую теорию, лишь бы подогнать под нее убийство. Одному человеку сложно сделать уколы троим одновременно. Какое-то время я рассматривала такой вариант, но недолго, и решила, что этот и проще, и поэтичнее. Вы сгниете здесь, как мои родители в тюрьме. Хотя я, наверное, не права. Здесь столько поролона, что сюда не будет проникать воздух. Вы скорее задохнетесь. — Погоди, — воскликнула гнигнула А что же будет с самим Либоном? У Моли на лице появилась садистская улыбка. — О, за него не беспокойтесь. Он спит на своей лежанке в магазине. Я его возьму. Дина всегда хотела собачку. Это моя собака, не твоя! истошно закричала Фиона. На конце электрошокера промелькнул яркий сноп искр. Видеть себя спокойно. Или клянусь, я им воспользуюсь. Фиона отпрянула назад. Мне пора идти. Молли протянула руку за спину и открыла дверь. О, у меня есть для вас еще один сюрприз. Она быстро выскользнула из помещения, захлопнула и заперла дверь. Секунду спустя домик погрузился во тьму.